По тропинке мимо замерзшего большого фонтана, насколько могла степенно, я прошла к воротам большого фруктового сада. На воротах стоял королевский стражник. Наверное, охранял сад от нашествия диких яблонь. Вид у него был простуженный и несчастный, а нос красное от холода. Сам виноват, чтобы все видели его шикарный малиновый дублет, пышные бархатные штаны белые чулки на крепких ногах и новенькие блестящие сапоги, он был без плаща. Думаю, надеялся, что мимо пройдет леди Сара или даже заглянет королева, и обе обязательно обратят внимание на то, какой он красавец. Все мужчины на это рассчитывают. «Будьте добры, откройте мне, сэр», — сказала я, присев в реверансе. Стражник вздохнул, Повернул ключ и распахнул ворота. И даже не поклонился. А вот леди Сари с ее пышной фигурой поклонился бы, я уверена. А мне нет. У меня нет еще никакой фигуры. Но я все равно еще раз присела в реверансе. Потому что чем любезнее будешь с людьми, тем больше они для тебя сделают. И ради этого не стоит жалеть коленей. «Вы собираетесь сегодня на конную прогулку с сэром Чарльзом?» — поинтересовался стражник. «Я совершенно об этом забыла. Вот черт! Хорошо, что миссис Чемперноун не слышит, как я богохульствую. Я не очень люблю лошадей, но сэр Чарльз — один из претендентов на мою руку, любит. Он довольно забавный, хотя пожилой, толстый и пыхтит». Обычно он живет у себя в поместье, потому что при дворе чувствует себя неуютно. Но на этот раз он остался здесь специально, чтобы научить меня держаться в седле. Королева хочет, чтобы на охоте я не падала с лошади, как в прошлый раз. Сэр Чарльз хороший учитель, никогда не кричит, объясняет все подробно, пока я не пойму. Да и лошади его любят». Но, сэр Чарльз, в качестве мужа, избави, господи. Это не богохульство, я проверяла. «Да, попозже», — ответила я, пулей проносясь мимо стражника, потому что собаки тащили меня вперед. Большой фруктовый сад совсем не похож на аккуратный и прилизанный личный сад королевы. Здесь растут яблони, груши и вишни. На некоторые из них можно залезть, если подоткнуть юбку. А еще кусты красной смородины, малины, ежевика и разные травы, которых не найти в прикухонном огороде. И здесь тебя не видно из окон дворца. Правда, из окон спальни королевы видно, если встать в нужном месте. Так однажды ее величество заметило, как я сражалась на шпагах с кустом малины, и это ее позабавило. Королева приказала держать ворота в большой сад закрытыми для всех, кроме меня. И все это из-за старших фрейлин с их поклонниками. Потому что эти пустоголовые дурочки готовы испортить себе жизнь ради медальончика и дурного стишка. Так она сказала. Когда меня никто не видит, я иду к вишневому дереву, которая напоминает мне маму. Весной лепестки его бутонов точно такого же цвета, как тот шелковый наряд, который она надевала прошлым летом. Моя мама умерла год назад, спасая жизнь королеве.